Глава девятнадцатая. Когда мужчины вышли, в комнату влетели служанки и закружили меня в хороводе, сначала размотав из одежд, затем замотав в новые. Кажется, слоёв ткани значительно прибавилось, и пусть она была красивого розового оттенка с изящной вышивкой, стало жарковато. «Вы не можете уронить честь рода, показавшись перед высоким гостем в обычной одежде», припечатала Елинь, стоило мне заикнуться о луке и снять ей лишней шелухи. «Особенно теперь, когда вы замужняя женщина». Она опронзила меня взглядом няни, которая объясняет ребенку прописные истины. Мысли из прописей плавно перетекли к тексту, который я не смогла прочитать, но подписала. Пока служанки делали мне прическу, решила заявить Йонсуку, что подпись он получил под давлением, а значит, она не имеет юридической силы. «Правильно, мало ли, что он там написал. Может, это расписание, по каким дням мы будем...» «Играть в доктора и медсестру». Представив генерала в медицинском халате, я была вынуждена признать, что мужчине, и это было бы к лицу, во всём хорош, кроме разве что искусства нормального человеческого общения. «Вы и так улыбаетесь», — шепнула Сюин и смущенно хихикнула. «Понравилась замужняя жизнь». «Ничего я не улыбаюсь», — возразила я и придала лицу суровый вид. «Надеюсь, что так и есть». Рассмотреть свое отражение в медном подносе, который по недоразумению величали зеркалом, было затруднительно. Сеин принесла деревянную шкатулочку со множеством ящичков и поставила ее на столик с видом, какой бывает у ведьмы при демонстрации нового зелья. А теперь мы вас приукрасим. Куда уж дальше? обреченно вздохнула я. В ящичках оказались краски, белила и местный аналог туши. Помню, моя бабушка использовала что-то подобное, облизывая щеточку, терла ею черный брусочек и наносила на ресницы. Здесь же косметика выглядела еще хуже. Я что-то помнила о вреде такой красоты, поэтому отшатнулась. «Нет!» «Госпожа!» — наперебой принялись уговаривать они. «Вы обязаны выглядеть красиво, чтобы подчеркнуть достоинство вашего мужа!» «Я не кожаные штаны, чтобы его достоинство подчеркивать!» Фыркнула я и, держа перед собой вытянутые руки, не давала им напудрить себя. «Уберите от меня эту гадость! Это же свинцовая пакость! Смертельно опасная дрянь! Вы меня убить хотите?» «Рисовая пудра, госпожа!» обиделась Елень и изловчившись все же промокнула мое лицо кусочком мягкого меха так ваше лицо станет еще белее и румяна из порошка софлора подакнулась юн щедро молюя мне такие щеки что матрешки от зависти треснут по швам вы такая красавица верится с трудом обреченно пробормотала я и покосилась на поднос хотя меня теперь не узнать может сбежать пока происходит торжественная встреча великого гостя где говорите та шаманка живет «Госпожа!» — одновременно воскликнули обе. Двери разъехались, и появилась женщина, которая защищала меня от кузена. «Господин ожидает супругу в розовом саду». Женщины переглянулись, и Сюэн икнула. Я сразу заподозрила неладное, но, выглянув, поняла, что план побега изначально был провальным. Сразу за порогом начинался живой коридор из воинов. Подобрав подол, чтобы не елозить дорогой красивой тканью по камням, я степенно, как полагается замужней женщине, пошла вдоль ряда мужчин в кожаных доспехах. Все три служанки, шушукаясь, двинулись за мной разноцветной свитой. «Как мило со стороны супруга указать мне дорогу, чтобы я не заблудилась!» Широко улыбаясь, проскрипела я. Прекрасно понимала, что Инсук позаботился о том, чтобы жена не сбежала под шумок. «Он что, мысли мои читает?» Опасливо посматривала на воинов, боясь у кого-то заметить красные глаза. «Откуда их столько?» Удивлялась нескончаемому ряду. «Он что, всю свою армию в дом привел? Или на время у Эврина позаимствовал?» В какой-то момент коридор все же закончился, только последние воины резко преградили путь Сёин и кухарке пропустив лишь Елень. Это мне понравилось еще меньше, но делать было нечего, пришлось идти дальше. Место встречи оказалось потрясающе красивым. Эту часть владения Йонсука я еще не видела. Вокруг все благоухало, над огромными розовыми шапками соцветий кружились бабочки. Сад был раскинут в тени небольшой скалы, на вершине которой росло высоченное дерево. А еще я заметила в камнях темный провал, но меня отвлек знакомый голос. «А вот и моя невестка!» — с ироничной торжественностью заявил дядюшка Йонсука, живучий оказался субъект. «Единственная наследница рода Ха, красавица Мио». Я повернулась к мужчинам, которые наслаждались прохладой на небольшой полянке. Справа журчала узкая речка, а слева была расположена стена резиденции. Я замерла и, опустив голову, поклонилась высокому широкоплечему мужчине, которого первым увидела в этом мире. Елень прошептала мне слова приветствия, и я послушно повторила их вслух, а потом выпрямилась и с любопытством уставилась на гостей. Эврин выглядел так же, как и в нашу первую встречу. Могучий, суровый и красивый. Нет, все же последний эпитет я забрала обратно. Не знала, почему, но сегодня повелитель верхнего и нижнего Рокшела не показался мне таким привлекательным, как раньше. Возможно, тогда я смотрела на него сквозь розовые очки счастья от скорой беременности. Руки-ноги на месте, и хорошо. Сейчас же видела, как мрачно он посматривает вокруг, будто просчитывает, кого убьет первым, кого еще помучает, и по спине ползли мурашки. Рядом с ним стоял нежный юноша, который на фоне повелителя казался мальчиком-одуванчиком. Вот только я помнила, сколько силы в этом маге, и супруг говорил, что лишь двое в королевстве могут противостоять ему. И сейчас, как я поняла, их двое на одного. Силы явно не равны.